Глава восьмая «До свидания, Мария Александровна!» «Дашенька, Наденька, Адель, может, всё же останетесь ночевать? В доме куча пустых спален, посмотрите, весь ветер поднимается. Того гляди, снег падать начнёт, а вы на колёсном ходу...» «Нет-нет, моя дорогая, сердечно благодарю, но мы поедем домой. Вы, надеюсь, не забыли, что завтра бал у пана Каманского?» Нужно как следует выспаться, подготовиться, да приследить чтобы наша дура габка утюгом платья не сожгла, с ней я ведь станется. Увидимся завтра в ставках, непременно. До свидания же, мои милые, Вера Николаевна, Аннет, Николя, до завтра. Прощайте, прощайте. Коля, проводите гостей». Госпожа Алферина, ни на минуту не переставая болтать, величественно выплыла в сене. За ней последовали её дочери и Николай Таневицкой. В гостиной с открытым пианиной, разбросанными по столу карточками лото, остались лишь княгиня и княжна Таневицкие. «Господи, маменька, какое же облегчение!» Со вздохом сказала восемнадцатилетняя Аннет, без всякого изящества плюхаясь в кресло и хватаясь за голову. «Да если бы они согласились остаться на ночь, я бы с ума сошла!» Пожалуй, самые невыносимые в соседях — это вот эти визиты. Балу пана Каманского — ужас какое счастье! Пыльные туалеты времен Очаковских и покорение Крыма, и мазурка с прыжками до люстры». Вера в ответ только слабо улыбнулась. Свет оплывших свечей играл в ее темных, гладко причесанных волосах. Княгиня сидела у окна и в доносящиеся со двора звуки. Женский смех голландный бас николая фыркани лошадей не понимаю почему мы не возвращаемся в москву ожесточенно сказала аннет вскакивая и принимая смерить шагами гостиную чего мы здесь дожидаемся вари сережже уехали еще месяц назад и правильно сделали вы могли бы уехать вместе с ними аннет напомнила вера да право стоило бы с горечью призналась аннет Поверьте, если бы я знала, что Коля намерен здесь остаток дней своих провести, сбежала бы, не оглянувшись. Но как можно было такое предположить? Серёжа теперь бронится в каждом письме. А Варя, между прочим, ждёт ребёнка, и ей непременно нужны близкие люди рядом. Серёжа, конечно, обожает её, но он мужчина, и многих вещей, известных опытным женщинам, просто не в силах понять. Но чему же вы опять улыбаетесь, маменька? Вашей горячности. «По-вашему, она неуместна? Да Колю скоро попросту исключат из университета. Да-да, и из московского тоже. Занятия давным-давно начались, а он манкирует лекциями. Друзья пишут, удивляются, не могут понять, куда мы пропали. А мы сидим-сидним в бобовинах, тратим время на индюшек алфериных и на балы в ставках. И все из-за сушенной воблы в синих очках». «Аннет, вы несправедливы, Кольги Андреевне». «Напротив, чрезмерность нисходительна» несносный, стриженный сухарь!» Аннет снова рухнула в кресло. «Вы ведь понимаете, маменька, что это из-за нее Коля не едет в Москву, из-за нее забросил университет и даже друзьям не пишет. Он, видите ли, помогает этой особе освоиться в школе. Да госпожа Семченова давно и превосходно здесь освоилась и ничуть не нуждается в покровительстве, а Коля попросту до смерти в нее...» «Ольга Андреевна прекрасно преподает». Вера, словно не замечая тона приемной дочери, смотрела в окно. «Знаете, Аннет, очень интересно наблюдать, как она меняется в обращении с учениками». «Не спорю, госпожа Семчинова резко и не всегда приятный человек». «Отвратительный попусту!» — без обиняков вставила Аннет. но «Ну, с детишками она добра, ласкова. И сколько терпения! Хоть бы раз голос повысила на какого-нибудь озорняка». Я недавно встретила во время прогулки отца Паисии, так сердится наш поп. Ваша учительница говорит, всех учеников из церковного прихода переманила, сие есть мракобесие, закону Божьего в школе не читается, а говорится, что человек есть явление природное, как распоследняя лягушка в пруду. А вот это уже плохо, задумчиво сказала Аннет. Как бы отец Паисий проповеди в церкви не начал читать против нашей школы. «Не думаю, что его послушают», — возразила Вера. «Бабы, как я знаю, весьма радуются, что в школе дети не драны, и заволосье не треплены, не то что у отца Паисии. Может быть, Ольга Андреевна, барышня не очень приятная, но с детьми она...» Хлопнула дверь. В комнату вошёл Николай, и по его лицу Вера сразу же поняла, что-то стряслось. За ним ворвалась, на ходу сбрасывая платок, Ольга Семчинова. Её коротко стриженные, засыпанные снегом волосы были взъерошены больше обычного. Острые скулы горели румянцем. В кулаке Ольги был зажат смятый листок бумаги. «Что случилось?» — спросила Аннет, поднимаясь из-за стола. «Отчего в такой час? Добрый вечер, княжна!» — перебила её Ольга, сбрасывая боты и прямо в распахнутом пальто, быстро проходя к столу. «Извините, что я без приглашения и так поздно, но у меня дурные новости». Наш Андрей Сметов арестован в Смоленске. Мне написали товарищи и... Аннет, что с вами? Таневицкая, помогите же ей. Вот сюда, в кресло давайте, это обморок. Княгиня, не беспокойтесь, я сейчас сделаю все, что нужно. Таневицкая, ну что вы как столб воздвиглись? Дайте немедля мой саквояж, там соли. Господи, как стыдно! Стонала двумя часами позже Аннет, сидя на кровати в своей спальне. «Всю жизнь гордилась, что, не лишаясь чувств, чтобы бы ни случилось, смеялась над нашими барышнями. И вот извольте получить». «Ольга уверяет, что это не из-за твоей чувствительности, а потому, что ты ничего не ела с утра», — отозвался Николай. Он сидел верхом на стуле возле окна и смотрел в тёмное стекло. «И лучше бы тебе прилечь, сестрёнка». «Не буду, всё равно не усну». Аннет помолчала. «Так значит, Ольга собирается ехать в Смоленск?» «Ты ж сама всё слышала». Николай пожал плечами. «Ей написали наши. Отсюда до Смоленска всего сутки пути. Разумеется, я поеду с ней». «Почему разумеется?» Аннет смотрела в стену. «Ты не понимаешь?» Взявился Николай. «Разве должна женщина одна бегать по тюремному начальству, уговаривать деньги приставом совать? Боюсь, ее и слушать там никто не захочет. А я смогу размахивать титулом, это потрясающе действует на нижние чины, ну и прочие». «Представить тебя не могу размахывающим титулом», — серьезно сказала Аннет. «Да я и сам не могу», — натянута усмехнувшись, сознался Николай. до да чего не сделаешь для общего дела?» «Для любимой женщины ты хочешь сказать?» Брат не ответил, Аннет, помолчав, спросила. «Коля, неужели ты теперь счастлив? Ты ведь видишь, понимаешь, она же никогда не любила тебя, а любит совсем другого человека» да еще какой-то вывернутой уродливой любовью, которая сама себя отменяет и запрещает. Попробуй-ка скажи кто-нибудь Ольге, что она влюблена в Сметову, разорвет на части и будет два часа кричать, что она уважает Андрея Петровича как человека, что они делают одно важное дело, что времена сейчас таковы, что о чувствах могут думать одни только бездельники и слюнтяи, да еще ведь сама искренне в это верит. Ну, так значит, она честный человек, не так ли? — ровным голосом спросил Николай. — Честным человек бывает, когда не врет сам себе, — взорвала Саннет. — А она собственные чувства забила каблуками, как гадкие мальчишки забивают котенка, и делает вид, что его никогда не было и нет. Вот что мне в твоей Семчиновой невыносимо. Все, что в человеке есть человеческого, для нее мерзко, отвратительно, постыдно. И любовь для нее сродни дурной привычке, о которой неприлично упоминать в обществе. «Ольга очень любит детей», — тихо напомнил Николай. «И знаешь, вырасти мы с тобою такой мамаши, мы верно даже с отвращением относились к чувствам». «Не думаю», — отрывисто сказала Аннет. «На что она рассчитывает, хотела бы я знать? Что Андрей, наконец, оценит ее железные качества, стальную волю и твердую руку, которой замечательно резать лягушек? Да он никогда в жизни даже...» «Аннет, перестань!» Николай вскочил, чуть не опрокинув стол. Свечной огарок забился, бросив отсвет на взволнованное лицо молодого человека. — Ты становишься невыносимой. Никогда прежде ты не говорила так о людях. — О людях? Не говорила и не буду говорить. — отрезала Аннет. — А твоя Ольга — железная машинка с ключиком, как часы. И заводится тоже, как часы. От слов дела, пользы и общественные развития. Ты ни капли не права. Положим — Положим! Голос Аннет заизвенел Она подалась вперед всем телом, и Николай в который раз подумал, как страшно, невозможная сестра хороша собой. Черные волосы Аннет, выбившись из узла, рассыпались по плечам и спине. Смоглое лицо побледнело, ярче, горячее заблестели на нем огромные черные неаполитанские глаза. — Ты же сам все это знаешь! Я не устану удивляться, что ты в ней нашел! Пусть сухарь, пусть синий чулок, пусть не неспособны к чувствам, так хоть бы красавица была. Для мужчин обычно большего и не надо, так ведь и того нет. Самой заурядной физиономии, длинный нос и стриженные волосы над очками. Коля, милый, ты или ослеп, или сошел с ума». «Ты переволновала Аннет», ровным голосом ответил Николай, шагая к двери. «Ложись спать. Доброй ночи». Но сестра спрыгнула с постели и босиком бросилась вдогонку. «Колю, да что ж ты, ей-богу, сейчас и обиделся». «Вспыхиваешь, как порох, уже Серёжа стал! Ну, прости, прости, я виновата!» «Кстати, о Серёже!» Николай повернулся к сестре и, взяв её за обе руки, внимательно посмотрел в лицо. «Ты не замечаешь, что ведёшь себя, как все эти соседские кумушки? Как барышни Алферины, которые искренне недоумевают, как князь-то Невицкой мог позволить себе этакой мезальянс? Ведь Варя, бывшая крепостная...» «Но ты не прав, не прав!» горячо запротестовала Аннет. «Варя чудная, прекрасная, талантливая и живая. До смерти любит Серёжу. Ах, если бы твоя Симченова была хоть в половину такой, как она. Как бы я была тогда рада, как счастлива за тебя. Ладно, ладно, молчу. Если уж маменька принимает эти глупые отношения, то что же мне остаётся?» «И в самом деле лучше уж молчи». Наступила тягостная тишина, которую прерывал лишь гул ветра в печной трубе. — Как ты думаешь, там, в Смоленске, всё серьёзно? — наконец спросила Аннет. — Ведь если он арестован, то это означает тюрьму, в лучшем случае ссылку. Попробуем что-нибудь сделать, — не сразу отозвался Николай. — Может быть, удастся решить вопрос с деньгами, но... — Аннет, ну что ж ты, ей-богу! «Его же не расстрелять велели!» «Господи, как страшно!» пробормотала сестра, торопливо вытирая слезы. «Тюрьмы, камеры, четыре стены, холод, мыши эти противные, одиночество и мысли!» «Как люди могут это выносить?» «Впрочем, твоя Семченова, думаю, вынесла бы преспокойно!» «Еще и роман бы там наваяла, как этот ваш ужасный Чернышевский!» «Тебе не понравился, что делать?» «Ничуть! Глупо, скучно, неестественно!» «О том, чего в жизни никогда не бывает!» И быть не может. Как вы можете ставить его выше Пушкина, не понимаю. Да не о Чернашевском сейчас речь, а об Андрее. Послушай, неужели Ольге так уж необходимо туда ехать? К чему она там? Еще не сдержится при начальстве, наговорит своих высокопарных глупостей, испортит все в конец. Вот уж не думал, что ты настолько ревнива. Не выдержал, наконец, Николай. Объясни же в таком случае, какой там прок будет от тебя. Я поеду один и сделаю все, что нужно, а вам...» «Да пойми ты, болван, что просить о чем-то начальство должна красивая женщина!» Уже не стесняясь слез, бегущих по щекам, скричала Аннет. «Просить, умолять, улыбаться, плакать, кокетничать, жаловаться на судьбу — все то, чего совершенно не умеет твоя пересушенная Ольга. Много ли там пользы будет от ее передовых идей? Ее стриженные волосы и синие очки только взбесят жандармов, а я...» «А ты даже не знаешь, сестрёнка, будет ли Сметов рад тебя видеть», — жестко сказал Николай, и Аннет сразу же умолкал, дрожа и всхлипывая. «Если хлопотать за него приедет Ольга, это будет, по крайней мере, естественно. Ты знаешь, она в таких делах всегда впереди всех летит, и, между прочим, весьма неплохо с законниками разговаривает, и взятки, между прочим, даёт виртуозно. Вспомни, как мы год назад Петьку Чапурина из участка вытаскивали» и наши первым делом ей написали. «Ей написали лишь потому, что она служит в двух шагах от Смоленска», звенящим голосом напомнила Аннет. «А у нас тут родовое имение, и нам никто ни словечко не черкнул», парировал Николай. «Не догадываешься, почему? Потому что от одной Ольги Семчиновой пользы будет в раз больше, чем от всех князей Теневицких вместе взятых». Аннет со стоном, похожим на ручание, Повалилась на постель, и рассыпавшиеся волосы, как шалью, покрыли ее плечи. Тяжело вздохнув, Николай сел рядом, обнял сестру. — Ну вот, в три ручья беда с женщинами. Любишь их худо, не любишь еще хуже. Ну что ты, сестренка, ты ведь и сама все знаешь про Сметова лучше меня. — Не знаю, понимаешь, не знаю, — шептала Аннет в неловких объятиях брата. Если бы только знала, знала, наверное, клянусь тебе. Я бы калёным железом выжгла в себе всё и сделала бы так, чтобы никогда в жизни с ним более не видеться. Но я не знаю, ничего не знаю. Он ведь стальной, такой же, как твоя Ольга. Может быть, и мы впрямь будет лучше вместе, как знать. Но я должна быть уверена, слышишь?» Аннет вдруг отстранила Николая и выпрямилась, и с вызовом взглянула ему в лицо. «Уверена! И завтра я еду в Смоленск!» и никто меня не остановит, даже маменька!» «Не беспокойтесь, Аннет. Княгиня Вера вошла в комнату, и брат с сестрой с одинаково взволнованными лицами обернулись к ней. «Я поеду с вами».